Денис Ган Тарианская империя». Книга вторая. Часть первая. «Путь в неизвестность». Читает Шильников Руслан. «Вселенная богата. Вселенная необъятна. Вселенная полна тайн. Огромное количество миров так или иначе сосуществует в ней». Огромное число раз влияют на ее развитие Прошло пять лет Противостояние продолжается Игра на опережение терпит провал И неизвестный враг побеждает практически на каждом ходу Нанося болезненные для Империи удары Нориан и Нгарут закончили свои академии Ангарут отправился в свое первое исследование, а Нориан выполняет первый приказ, находясь на имперской службе. Адмирал Аргон Макария занимается поиском старых исследований тарианцев, а адмирал Саредос продолжает руководить разведкой и противостоит врагу. Тем временем тайный враг начинает проявляться и наносит первый сокрушительный удар. Глава 1: Старое задание. Сегодня наступил тот день, когда годы работы дали свои плоды. Все предыдущие попытки выявить чужого в теле перепрограммируемого провалились. Оказалось, просто так, с наскоку, выполнить указания Верховного Адмирала не получается. На это ушло четыре с половиной года упорной работы на Катране, Почему планета Катран? Да потому, что это был родной мир Саредоса, и к тому же это был единственный мир, о котором Саредос знал всю подноготную. Когда-то он лично руководил системой планетарной обороны и отлично знал все ее слабые места. Для выполнения задания пришлось выстроить целую шпионскую сеть внутри командования захваченной картанской расы. После бегства семьи Нориана Бывший барон-губернатор был объявлен пропавшим вместе со своей семьей и со своим наследником. Официальной версией стала версия нового правительства о том, что командный крейсер по каким-то неясным причинам столкнулся с огромной кометой и был распылен на мелкие частицы. Следов не осталось. Тайна, без всякой огласки, остатки представителей дома Акторасов были высланы в колонии без каких-либо объяснений. Быстро провели очередные выборы нового губернатора, где все кандидаты были уже с измененным сознанием, а следовательно, находились под контролем чужих. Работа адмирала Саредоса уже давно вышла за пределы нескольких посвященных. Пришлось выстраивать целую организацию, а это, в свою очередь, могло привести к тому, что рано или поздно В ней самой могли появиться шпионы врага. Сказать, что результатов за это прошедшее время не было, означает соврать. Результаты были. Просто не удавалось выявить и поймать чужого живым. Все выявленные носители уничтожали себя сами при первой серьезной угрозе. Тот, которого Саредосу удалось поймать в первый раз много лет назад, был единственным, кто не умертвил себя сам. Впоследствии это сказалось на судьбе нориана и его приемного отца, которые чудом уцелели и по какой-то нелепой случайности были в итоге вовлечены в события поистине галактического масштаба. Сегодня был решающий день в первый раз за много лет появился реальный шанс выполнить приказ верховного адмирала. оперативники Саредоса выявили еще одно существо, носителем которого был картанец. выявленный имел невысокую должность. однако при этом все равно перемещался с охраной. Это создавало определенные сложности, ведь целью задания был захват самого чужого как представителя своего вида, а не чужого, обладающего какой-то стратегической информацией о Катране. Один из агентов Саредоса по имени Тагуири Зарик, посланный с заданием на Катран, сидел в городском баре возле окна. и, попивая что-то из своей кружки, внимательно следил за входом заведения. У него сегодня должна была состояться короткая встреча с внедрённым в окружение объекта охранником. Это был один из тех бойцов из специального имперского легиона, которых Нориан видел четыре года назад в ангаре крейсера Сагири. Его звали Кириандор. Этот агент-охранник должен был доставить короткое послание с координатами места, которое вскоре должен посетить объект. Под понятием «объект» скрывалось имя и должность носителя чужого. Его звали Бассариан Укавир, и он был главным военным инспектором. В обязанности Бассариана входил контроль за военными поставками. Это как раз была сфера интересов чужих. Они саботировали эти поставки, перенаправляя продукцию и сырье куда-то еще. Раньше считалось, что военное оборудование и сырье для производства попросту не вырабатывалось в том объеме, которое было заявлено. Позже Соредос выявил, что это не совсем так. Все прекрасно вырабатывалось, и объемы были намного больше, чем в официальных отсчетах. Вопросом оставалось то, куда все это уходило. Внезапно Тагуири Зарик напрягся. За окном он заметил своего агента. Тот подходил к двери бара. Приход агента означал только одно. Операция по захвату активирована. И есть реальное место, где возможно захватить объект. Тем временем Кириандор вошел в бар. И, поискав свободное место, уселся за столик недалеко от Тагуири Зарика. Пролистав меню на столе, он выбрал себе еду и отправил заказ на кухню. Пока шла обработка заказа, у него было свободное время, и Кириан им воспользовался. Он решил воспользоваться дезинфектором, который как раз по стечению обстоятельств находился недалеко за спиной Тагуири. Кириан встал из-за стола и отправился к дезинфектору. По пути он случайно, проходя мимо Тагуири, слегка задел его рукой, И, извинившись, продолжил свое дальнейшее движение. Дело было сделано. На одежде осталось прикрепленным миниатюрный контейнер с устройством памяти внутри, который Тагуири незаметно снял и отправил себе в карман. Оплатив счет за еду, Тагуири, не спеша допил из своей кружки и, встав из-за стола, покинул бар. На выходе его сильно обдул ветер. Это случилось, потому что бар находился в высотном здании и располагался на верхних этажах. Из бара для посетителей был только один вход, и он же выход на открытый променад. Обычно от ветра защищали силовые экраны, но сейчас какой-то из них, и, видимо, совсем недалеко, вышел из строя. Благодаря высотности зданий и плотности застройки, больших открытых площадок практически не было. Иначе подобные поломки силовых полей могли приводить к жертвам среди населения. Чем выше, тем сильнее был ветер, который запросто мог смести кого угодно с этого самого променада. Но не в нашем случае. По променаду нужно было пройти еще немного, прежде чем попасть на местную стоянку для планолетов. Дело в том, что бар, который он только что покинул, находился на 85-м этаже высотного здания. Города на Катране, в отличие от других, больше расширялись в высоту, а не в длину. Поэтому основные крупные города-планеты состояли из множества высотных зданий, переплетенных между собой сложными пешеходными переходами и воздушными трассами для планолетов. На планете разрешена телепортация, поэтому в специальных местах стояли оборудованные транспортные узлы. позволяющие телепортироваться в соседний квартал или намного дальше. К узлам всегда была очередь. Основным недостатком такой транспортировки стала плата за услугу. И не всем гражданам сумма приходилась по карману. Большинство местных пользовались телепортом только на дальние расстояния. А если пункт назначения находился недалеко, то проще и дешевле было добраться пешком. Проталкиваясь местами через толпу народа, движущуюся по променаду, Тагуири не спеша направлялся к стоянке. Внезапно он свернул в боковой проход и, облокотившись на стену здания, сделал вид, что проверяет крепление на своей обуви. При этом осторожно и, главное, быстро осмотрел все, что ему надо. Визуально убедившись, что слежки за ним нет, Тагуири поискал глазами ближайшую скамейку и, обнаружив ее, двинулся к ней, чтобы сесть и посидеть немного. Мимо проходило множество народу. Поток двигался в обе стороны, но ничего подозрительного видно не было. Высидев несколько контрольных минут и окончательно убедившись, что за ним никто не следует, Тагуири поднялся со скамейки и вернулся на променад, продолжив свой путь до стоянки. В следующий раз он остановился уже только у входа на стоянку. Достав электронный жетон с номером парковочного места, он передал его дроиду, отвечающему за выдачу планолетов. Дроид принял жетон, снял с него информацию и затребовал оплату. «С вас 15 имперских кредитов!» «Что так дорого?» – демонстративно проворчал Тагуири, изображая недовольство. «Центр города – огромный пассажиропоток. Наценка и налоги увеличены в дневные часы». Попробовал оправдаться дроид. Получив свою оплату, он что-то там пискнул еле слышно и отправил команду на панель управления стоянкой. Через минуту из большого проема сверху на площадку перед входом опустился планолет Тагуири. Дроид-помощник парковщика отсоединил от планолета 4 маленьких устройства – отвечающие за гравитационный подъемник. «Можете лететь», — сообщил он Тагуири. Проигнорировав слова дроида, Тагуири молча занял место водителя и, запустив двигатели, задал автопилоту маршрут полета. Планолет медленно вылетел со стоянки и, заняв место в полетной зоне, отправился по своему маршруту. Пока машина двигалась к месту назначения, Тагуири считывал информацию с переданного ему в баре устройства. Ничего четкого в сообщении не было. Это очень расстроило Тагуири. Там было сказано, что завтра по плану запланировано посещение инспектором Бассарианом Укавиром, небольшого завода по производству бронированных скафандров для солдат. Поскольку это военный завод и находится он на окраине города, то сопровождающая охрана будет уменьшена вдвое из-за того, что посещение завода будет не на планолете, а через стандартный телепортационный проход. Кириандор не входил в личную охрану и не имел доступ к инспектору. Он отвечал за подготовительную работу подобных визитов. Потребовалось больше года, чтобы вычислить еще одного носителя и внедрить в его окружение своего агента. И вот, наконец-то вроде все срослось. но шансы на захват были очень мизерные. Кириандор разработал план, согласно которому Басариан Укавир должен был войти в телепортационный портал, и вместо того, чтобы появиться на заводе, он появится на шаттле, который будет находиться на орбите планеты. Этим шаттлом должен был управлять Тагуири. Захват должен был осуществиться с помощью перехвата телепортационного сигнала и перенаправлением его на шаттл. Для перехвата сигнала нужно было установить два устройства на телепортационный портал. Одно – для глушения сигнала. Второе – для перенаправления сигнала на шаттл. Все варианты могли сорваться в любой момент, и по множеству разных причин. Устройства могли обнаружить. Телепортация могла осуществиться с другого телепорта, или, к примеру, поездка могла быть отменена, а устройства после дополнительной проверки обнаружены. Это вообще было самым скверным вариантом. После него шансы выкрасть объект могли резко обнулиться. Группа Саредоса уже имела провалы, в связи с чем меры безопасности подобных носителей были усилены. Тагуири внимательно прочитал план, после чего долго думал, просчитывая варианты и последствия провала операции. На него также давили приказы Саредоса, требующего как можно скорее выполнить и так затянувшееся задание. Сложив все за и против, Тагуири принял решение. Он взял свой голофон и отправил кодовое сообщение на номер голофона Кирианадора. Тем самым Тагуири подтвердил и активировал план Кириана на захват Утром первым делом Тагуири отправил в космопорт план полета и запрос на вылет. Тагуири занял свое место в кресле пилота и принялся ждать. Согласно плану, шаттл отправлялся в соседнюю шахтерскую систему, находящуюся в четырех световых годах от системы Гратос. Шаттл должен был перевозить одного картанца, коим и являлся Тагуири Зарик. Закончив все дела и сборы, Тагуири собрал в дорожные сумке все, что ему было нужно, и оставил несколько специальных следов, чтобы запутать расследование, если оно могло привести к нему в дом. В душевой он оставил своего клона, а точнее, свое клонированное тело, не имеющее никакого сознания. Там же, рядом в стене он разместил взрывное устройство. Оно должно было сработать либо через 10 часов после окончания операции, либо взорваться раньше по сигналу на незаконное проникновение в жилье. Посмотрев на прощание на своего клона, Тагуири передернул от осознания увиденного и представлены картинки последствий взрыва. Но быстро справившись со своими чувствами, Тагуири вышел из душевой и покинул свое жилище, заперев дверь на несколько простых электронных замков. Добравшись до планолета, он закинул сумки в багажник и занял место пассажира на заднем сидении. Двери закрылись. Автопилот, получив маршрут, вывел планолёт со стоянки, вклинился в общий поток и помчался в космопорт. Полет занял еще полчаса. В течение этого времени Тагуири прокручивал план захвата. пытаясь понять, где и что может пойти не так. Отменить ничего уже не выйдет, но в случае негативного результата еще можно было минимизировать потери, вызванные ошибками расчетов. Приземлившись, Тагуире забрал сумки из планолета и отправил его обратно в автопилотном режиме. Прежде чем его отправить, он дополнительно разместил в нем следы пребывания второго пассажира, создавая еще больше запутанности. Контроль прошел очень быстро благодаря тому, что Тагуири летел с своим транспортом, а не общественным. Никаких дополнительных проверок проходить не пришлось. Немного задержал биологический контроль и проверка на всякие там вирусы. Но задержка все равно не выбивала из графика. Пока все шло по плану. Загрузившись в свой шаттл, Тагуири принялся ждать разрешения на вылет». В кабине пилота было тихо, несмотря на звук работающих двигателей. Эта тишина немного сморила Тагуири, и он начал чуть-чуть засыпать. Внезапно тишину нарушил громкий голос из динамика системы связи. Это заставило Тагуири резко проснуться и ответить. «Шаттл Ратанги, 51 745 92 14. вам одобрен вылет. Взлетное окно 6 минут». «Принято», — отреагировал Тагуири и повторил указания диспетчера. «Взлетное окно 6 минут». «Удачного полета», — попрощался диспетчер-контроллер. Тагуири взял управление на себя и вывел шаттл на взлетную площадку. Взревели двигатели, шаттл начал подниматься вверх, попутно задирая нос для постепенного подъема через атмосферу планеты. Набрав высоту для старта, шаттл, выдав дополнительную мощность на двигатели, начал быстрый и почти вертикальный подъем наверх. Когда тряска прекратилась и шаттл, покинув атмосферу, оказался в космосе на орбите Катрана, Тагуири приступил к самому основному. Тут требовались знания Саредоса о планетарной охранной системе Катрана, а точнее, о ее дырах и недостатках. Для этого Тагуири был снабжен двумя кодами, разработанными Саредосом в те времена, когда он еще управлял планетарной обороной. Эти коды позволяли незаметно встроиться в систему орбитальных боевых платформ в качестве одной из таких платформ. Для этого нужно было занять определенную орбиту и выбрать место, позволяющее принять с поверхности из нужного места телепортируемый объект. Тагуири вел первый код, имитирующий передвижение боевой платформы. Расчитав время и место, он определил точку на орбите и переместил в нее свой шаттл. Как только все было закончено, он занял место на орбите и активировал второй код. Теперь шаттл прописался в орбитальной охранной системе, как одна из боевых платформ. Внизу, в центре управления, компьютер, приняв код, прописал изменения как возврат и коррекцию боевой платформы на орбите планеты. Это были постоянные явления и один из недостатков планетарной обороны. Никто из дежурных офицеров даже не обратил внимания на это. а также никто не заметил двойной идентификационный номер одной из платформы. Всё шло по плану. Тишину в шаттле нарушил резкий вой звуковой сигнализации системы безопасности. Тагуири был готов к ней, так как звуковой сигнал сработал в четкие рамки назначенного времени. Вскочив с кресла, он метнулся в телепортационную. Время пошло на секунды. В стазисном поле находился тот самый объект, за которым велась слежка больше года. Теперь нужно было очень быстро провести операцию по извлечению встроенного в шею инспектора чипа, отвечающего за самоликвидацию в случае опасности. Для начала Тагуири отсканировал особым сканером череп Гостя. На это ушло несколько секунд. Результат оказался удачлив. В голове носителя находился чужеродный организм. Все, как и описывал адмирал Саредас во время инструкции. Да и в его докладе тоже присутствовало точное описание. После телепортации прошло 30 секунд, а возможно немного больше. Тагуири не успевал следить за временем, он просто очень быстро делал свое дело. Снова взревел сигнал, говорящий о том, что на шаттле произошла новая телепортация с захватом в стазисном поле. Вторым гостем был Кириандор. Тагуири быстро отключил поле и, взглянув на Кириана, понял, что ему придется извлекать чип в одиночестве. Нога Кириана была в ужасном состоянии. Из нее обильно вытекала кровь, заливая палубу шаттла. Тагуири быстро сделал инъекцию — останавливающий кровотечение и всучил что-то в руки Кириана. «Сам справишься?» — спросил он Кириана. «Да», — прохрипел тот, стиснув зубы от боли. «Не обращай на меня внимания! Извлекай бомбу, иначе все было проделано зря!» Тагуири оставил Кириана и принялся за работу. Первым делом он уложил инспектора гравитационным манипулятором на заранее приготовленный стол. Объект был без сознания и не шевелился. Об этом позаботилось стазисное поле, вырубив инспектора сразу после телепортации. Отрегулировав освещение чуть ярче, Тагуири сам взял в руки лазерный скальпель и принялся за операцию по извлечению бомбы из шеи гостя. Тем временем, пока Тагуири был занят своим делом, Кириан залил на ноги рану какой-то пеной. Пена мгновенно затвердела и принялась за лечение раны, вступая в реакцию с живым организмом. На это ушла еще минута. Как только рана была обработана, Кириан вколол обезболивающее и почувствовал облегчение. Теперь ему нужно было выполнить свою часть работы на корабле. Первым делом он окончательно заглушил все входящие телепортирования на шаттл. Далее, следуя плану, он сел в кресло пилота и отключил маскировочное поле На радаре мгновенно пискнул сигнал, извещающий о сканировании шаттла Практически сразу после сигнала появилась точка, указывающая на присутствие в зоне поражения военного корабля Это было не по плану Патрульный корабль никак не вписывался в план отхода Кириан врубил двигатели на полную мощность и активировал щиты. Без каких-либо предупреждений патрульный корабль открыл по шатлу огонь на поражение. Выполнив маневр уклонения, шатл практически вышел из-под обстрела. Вторым залпом были уничтожены кормовые щиты. Следующий выстрел мог уничтожить шаттл, но этого не произошло. Кириан успел запустить гипердвигатель, и шаттл, открыв окно в гиперпространство, исчез с радаров патрульного корабля. Взяв курс на систему Куатария, Кириан включил автопилот и принялся за диагностику шаттла. После короткого, но неприятного для шаттла боя, нужно было проверить все системы. Закончив диагностику и пробежав глазами по ее результату, Кириан скривился в недовольной гримасе. Второй залп успел вызвать перегрузку и повредить подачу энергии. На шаттле была утечка. Рассчитав время и место, до куда сможет дотянуть шаттл в нынешнем состоянии, Кириан получил результат, который заставил его задуматься. До места встречи с крейсером Сагири дотянуть не выйдет. Придется отправить сообщение. Кириан включил подпространственный передатчик и, скопировав данные о состоянии шаттла, добавил свой текст. Закончив, он отправил сообщение. Чтобы не сидеть зря, он решил проверить, как идут дела у Тагуири. Поднявшись из кресла пилота, он прошел в телепортационный отсек, где был наспех оборудован небольшой медицинский отсек, ну или его подобие. «Ты вовремя!» Встретил его этими словами Тагуири. «Ты закончил?» «Да. Удали эту гадость шаттла», — попросил Тагуири, указав на прозрачный пластиковый цилиндр. В нем, в сдерживающем поле, еле виднелся миниатюрный чип, отвечающий за взрыв такой мощности, что мог бы не только разорвать тело гуманоида, но и уничтожить шаттл без каких-либо проблем. Кириан активировал телепорт. и, сфокусировав луч на цилиндре, отправил его вместе с одержимым в гиперпространство. «У нас проблемы», — сообщил Кириан сразу после телепортации. «Что случилось?» — озабоченно поинтересовался Тагуири. «Ты почувствовал атаку на шаттл?» «Конечно. Это невозможно было проигнорировать». «Мы легко отделались, но остались последствия». «Есть повреждения?» «Какие?» он рассказал тагуире об отчете диагностики и об отправленном на сагири сообщении теперь нужно дождаться ответа с решением адмирала закончил он свой рассказ значит дождемся выдал свой ответ тагуири и добавил помоги мне его перетащить в капсулу взяв с одной стороны за ноги а с другой за руки они перенесли носителя в стазисную капсулу уложив объект Тагуири активировал крышку капсулы, и стеклянный купол опустился, запечатав ее герметично. С помощью гравитационного манипулятора капсула была осторожно помещена в специальную камеру. "Теперь давай осмотрим твою ногу", предложил Тагуири и указал на наспех сконструированный медицинский стол. Кириан сел на стол, свесив с него ноги. Тагуири отодрал кусок штанов Полностью оголил рану и начал промывать, смывая запекшуюся кровь. «Ну, вроде ты и сам справился неплохо», — сделал он свой вывод после осмотра. «Но я все-таки вколю тебе еще пару инъекций против заражения. Рана не слишком серьезная, хоть и большая. Ничего важного не задета, кроме мягких тканей. Пены будет достаточно. Она поможет быстро сформировать новую ткань». Тебе повезло. Что случилось? Тагуири вопросительно посмотрел на Кириана, ожидая ответ. Я слишком быстро появился после того, как объект телепортировался. С той стороны телепортацию не подтвердили. И в этот момент появляюсь я, а меня там вообще не должно было быть. Троих я застрелил очень быстро, а вот четвертый меня успел подстрелить встречным выстрелом. Добив его... Я телепортировался на шаттл. Слишком криво вышла операция, подтвердил Тагуэри, имея в виду захват. Я не представляю результат, если бы ты не появился на шаттле. Патрульный корабль удивительно быстро нас засек после того, как я снял маскировочное поле. Шаттл тут же мгновенно был просканирован и атакован, объяснил Кириан. Значит, внизу подняли тревогу. В любом случае, патрульный корабль не имел права атаковать гражданский шаттл без предупреждения. А это означает, что на патрульном корабле командир измененный, и он прекрасно понимал, что происходит. «Нагни голову», — попросил Тагуири Кириана. И как только тот выполнил просьбу, тут же вколол ему в шею одну за другой две дополнительные инъекции. «Все. Можешь вставать, если хочешь». Из кабины пилота прозвучал звуковой сигнал, означающий входящее сообщение. «А вот и ответ», — прокомментировал Кириан сообщение и слез со стола. «Можешь идти?» «Да, могу». «Боль есть». «Не очень сильная, думаю, что потерплю». «Тогда пошли, нужно посмотреть, что нам прислали». Вернувшись в кабину пилота, оба плюхнулись каждый в свое кресло. Тагуэри включил подпространственный передатчик и вывел сообщение на центральный обзорный монитор шаттла. В тексте сообщения было поздравление от адмирала Саредоса об успешном окончании операции. Следом шли инструкции и рассчитанная точка встречи в пустынной звездной системе, которая все еще относилась к юрисдикции картанцев. Встреча была назначена через 8 стандартных суток. Понизив скорость дорекомендованной в сообщении, Тагуири рассчитал новый маршрут и, подогнав время встречи, снова перенастроил скорость шаттла. Теперь разница времени выхода в назначенной точке у крейсера Сагири и шаттла Ратанги составляла половину стандартного часа. По мере сближения можно было позже заново провести синхронизацию и уменьшить время пребывания в системе. ожидая появления крейсера. Закончив настройки, Тагуири с довольным видом откинулся на спинку своего кресла и выражением усталости на своем лице закрыл глаза. Прошло 8 стандартных суток. Шаттл Ратанги медленно двигался в гиперпространстве, практически на минимальной скорости. Экипаж из двух гуманоидов готовился к встрече с Сагири. «Гаси скорость! Через две минуты выход!» — скомандовал Тагуири Кириану. Кириан сбросил скорость еще на 4% и активировал таймер выхода, синхронизированный с точкой в системе, где должна была состояться встреча с крейсером. Секунды медленно отсчитывались в обратном порядке, и как только достигли нуля, шатал мгновенно сбросил скорость на ноль и, открыв свое... и, открыв окно гиперпространства, вышел в обычный космос. «Включаю сканер», — прокомментировал свои действия Тагуири, и, проверив систему на наличие всего, что могло в ней летать, выдал отчет. «Чисто! Никого нет. Я не наблюдаю даже грузовиков». «Сколько до встречи?» — задал он вопрос Кириану. «Семь минут!» «Ну и замечательно! Все удачно выходит!» и нам не придется тут долго сидеть. Готовимся к встрече, подтвердил Тагуири. Оставшиеся минуты почему-то длились очень долго. Видимо, сказывалось напряжение ситуации. Это был первый раз, когда удалось выполнить приоритетное задание четырехлетней давности. Осталось совсем немного, и вскоре можно было почувствовать родную палубу своего крейсера. Внезапно Почти перед самым шаттлом в космосе что-то сверкнуло, и на обзорном мониторе появился огромный крейсер со знакомой на его борту надписью «Сагири». От неожиданности Тагуири и Кириан слегка вздрогнули. Крейсер слишком близко к шаттлу вышел из гиперпространства, или так показалось из-за разницы в размерах. На фоне огромного корабля шаттл смотрелся мелкой точкой, несмотря на то, что находился практически рядом. Два корабля обменялись электронными запросами, подтверждая свою принадлежность. После в шатле прозвучал вызов с крейсера. Тагуири активировал связь. На экране появился сам капитан Зарган, который поприветствовал команду шатла «Господа, добро пожаловать домой. Можете садиться в четвертом секторе во второй посадочный ангар». Вас там уже ожидают. «Спасибо, капитан. Через несколько минут будем на посадочной палубе», — отозвался Тагуири на приветствие. Связь прервалась. После слов Тагуири, Кириан взял управление на себя и вручную повел шатал на посадку. Вскоре все было закончено. Оперативные агенты Тагуири и Кириан благополучно доставили объект на крейсер, тем самым выполнив свое задание. Капитан Зарган, получив отсчет о посадке, задал обратный курс, и крейсер под управлением ИИ Сагири отправился обратно в систему Куатария. На летной палубе шаттл встретили несколько дроидов-охранников. Два солдата-специалиста из числа той группы военных, которых Ангарут и Нориан видели во время выгрузки на крейсер почти пять лет назад. и одного младшего офицера-специалиста, командующего этой группой. Это был прямой командир Кириана Дора. офицера звали Шавал Драал. На его лице можно было четко прочитать о радости за своего подчиненного, выполнившего такое задание. Тем не менее он спокойно стоял, ожидая выхода из шаттла Тагуири и Кириана. Через грузовой люк оба военных специалиста осторожно выносили капсулу с объектом. Выносили, громко сказано. Скорее просто сопровождали, так как на капсулу было просто присоединено несколько устройств, позволяющих капсуле висеть в воздухе. Все, что требовалось, это небольшая охрана с сопровождением до специального отсека крейсера, где эта капсула будет оставлена до прибытия в систему Куатария. Следом за капсулой появились Кириан с Тагуири. Встречающий младший офицер поприветствовал их, поздравил с выполненным заданием и пригласил пройти выделенные для Тагуири и Кириана отдельные каюты на крейсере. Там можно было отдохнуть после долгого полета и через сутки представить доклад лично капитану корабля. Дело в том, что Тагуири был офицером военной имперской разведки. и подчинялся исключительно своему руководству, а также адмиралу Саредосу и капитану Заргану, который являлся негласной правой рукой адмирала. С Кирианом Дором было чуть сложнее, по той причине, что он был простым специалистом, вызвавшимся на это задание. Судя по встрече, его выделили. Вероятно, он теперь будет повышен в звании. Адмирал Саредас никогда не игнорировал заслуги своих подчиненных. Сейчас Тагуири и Кириан были помещены в отдельные каюты. До вызова на доклад им было запрещено покидать их. И к каждой каюте была представлена охрана. Можно сказать, что это был небольшой карантин, связанный с возвращением после выполненного задания. Нужно было убедиться, что оба агента вернулись неизмененными с подставным носителем. Это было нормально. Тагуири и Кириан прекрасно об этом знали, так что никаких возражений не было. Тест нужно было пройти. И он был пройден. Они отсидели в своих каютах более 30 часов после многочисленных незаметных проверок. Им было объявлено, что оба чисты и сознание не изменено. Теперь предстояла встреча с капитаном Зарганном. которая не заставила себя долго ждать. Капитану не терпелось послушать устный отчет о выполненной миссии. Тагуири и Кириан по приглашению капитана Заргана прибыли на жилую палубу 1 сектора номер 2. Это была офицерская палуба с выходом на командный мостик корабля. Однако их пригласили не на мостик, а в каюту для переговоров. Получив разрешение войти, Кириан и Тагуири вошли в каюту. Зарган уже ожидал их. Встав по стойке смирно, агенты доложили о своем прибытии. Капитан принял доклад и позволил немного расслабиться и забыть о военных традициях. «Прежде чем мы сядем и поговорим, я хочу объявить, что вам обоим присвоены новые звания. Вам, Тагуири!» «Адмирал Саредас присвоил звание старшего полковника имперской военной разведки». «И вы теперь подчиняетесь лично адмиралу Саредасу». «Являясь его прямым помощником в любых делах, куда он может вам выдать допуск». Капитан поздравил Тагуири с новым званием. «Капитан!» — обратился Тагуири к Заргану. «Это звание без предоставления прямого командования войсками?» И оно означает, что я теперь не смогу заниматься внешней работой. Я бы не хотел этого. Официально вы правы, Тагуири. Но неофициально это намного больше, чем вы сейчас получили. Заниматься внешней разведкой вы продолжите. Только теперь вы сами будете разрабатывать операции и руководить, а не просто выполнять указания. «Во время войны ваше звание в любом случае будет означать командование теми войсками, на которые вас поставят». «Но сейчас нет официальной войны, так что вы просто продолжите свою работу, как и все мы». «Ваш опыт в проведении операций бесценен, и я надеюсь, вы им воспользуетесь при разработке новых операций». «Теперь вы, Кириан», — продолжил капитан Зарган. тем самым давая понять Тагуири, что с ним разговор пока что закончен. «Да, капитан?» отозвался Кириан. Он внимательно слушал предыдущий разговор и уже понял, что происходит что-то нестандартное. «Кириан, вы получаете звание младший военный командир и поступаете в полное подчинение старшего полковника имперской военной разведки Тагуири Зарика. По сути, теперь вы объединены... «В одну группу и приписывайтесь к имперской военной разведке. Ваш прямой командир Тагуири Зарик, ваш главный начальник Адмирал Саредос». «Капитан, но я не имею теоретических навыков согласно этой должности», — возразил Кириан. «Вы правы, не имеете, но у вас огромный годовой опыт работы в разведке на внешних уровнях. Этот факт стал решающим для назначения вам нового высокого звания. Ваше звание не отменяет тот факт, о котором вы напомнили, и постепенно вы будете обучаться теории отдельно от официальных групп. Иногда опыт гораздо больше, чем теория в Академии, но и без нее тоже ничего серьезного может не выйти. Теперь, господа, прошу вас обоих садиться. «Я жду от вас сейчас полного словесного отчета в виде дружеского разговора. После вы составите официальные отчеты для командования». Закончив с официальной частью встречи, капитан Зорган заметил, что гости все еще стоят вместе с ним. Он быстро исправил эту оплошность, сев на диван и еще раз пригласил своих гостей поудобнее устроиться в каюте и начать рассказ о деталях операции. тем самым посвятив ближайшие несколько часов устному докладу от агентов. Крейсер Сагири прибыл на Дориум-1 и совершил стыковку на военной орбитальной станции, закрепленной за имперской разведкой. Часть огромной станции была специально передана под обслуживание Сагири. За последние прошедшие годы адмиралу Саредосу были переданы дополнительные полномочия над различными имперскими организациями и ресурсами. Одним из таких ресурсов и организаций была имперская военная разведка. Саредос не возглавлял её, но все входящие и исходящие данные проходили только через его отдел. Тем самым он контролировал любую входящую и исходящую информацию. Сотрудники имперской военной разведки, не входящие в отдел адмирала Саредоса, понятия не имели, чем он занимался. Однако они были обязаны выполнять все его приказы, если таковые поступали. «Вызовите Тарию Огур», — приказал Зарган своему первому помощнику Сарилу Гаршану. Только что закончилась стыковку и нужно было доставить полученный от агентов груз в штаб адмирала Саредоса. На обзорном мониторе возле капитанского кресла активировалась связь с планетой, и появилась Тария Огур. «Доброго времени, капитан Зарган», — поприветствовала она капитана. «Я уже в курсе, что вы пристыковались». «Камера готова!» — капитан имел в виду заранее приготовленную камеру для картанского измененного военного инспектора. «Все готово», — подтвердила Тария. «Камера полностью изолирована». «После телепортации будет активирована дополнительная система глушения телепортационных сигналов». «Тогда принимайте», — согласился капитан и дал сигнал своему помощнику, подтвердив голосом. «Сарил, отправляй контейнер». Помощник активировал с мостика крейсера корабельный телепорт и отправил захваченного инспектора в приготовленную камеру подземного бункера имперской военной разведки. «Готово», — подтвердил Сарил. Капитан повернулся к монитору. «Что у вас?» Спросил он Тарию. «Все в норме. Объект получен. Блокирующее поле активировано». Отчиталась Тария и добавила. «Капитан, адмирал интересовался, когда вы спуститесь на планету». «Это срочно?» Переспросил Зарган. «Нет». «Тогда часа через два, может чуть раньше». «Адмирал просил вам напомнить, чтобы вы захватили с собой обоих оперативников». «Выполнивших задания, а также отчеты о выполненном задании». «Тария, если это все, то я пойду. Мне еще нужно закончить несколько дел по кораблю. Я понял просьбу адмирала саредаса и прибуду, как только закончу дела на крейсере. Можешь так ему и передать». Тария улыбнулась. Она прекрасно знала о противостоянии между Зарганом и Саредосом, связанном с постоянной срочностью тех или иных дел. Заргана бесила, что Саредес все превращает в срочное, но при этом он прекрасно понимал, что это срочное связано с постоянной занятостью адмирала. Все отчеты можно было отправить дистанционно, а не тащиться вниз в этот мрачный военный бункер. Вместо того, чтобы заниматься крейсером, Заргану придется спуститься вниз. «Я передам ваше сообщение адмиралу и добавлю, что вы постараетесь прибыть как можно быстрее». «Передай, и можешь добавить, что пусть он на это не надеется. Раньше, чем через полтора часа, я ничего не обещаю». «Да, капитан», — подтвердила Тария. «Если это все, я отключаюсь». Зарган молча кивнул, подтверждая окончание разговора. Связь с планетой прервалась. Оставив несколько распоряжений на мостике, Зарган покинул его и ушел заниматься делами корабля. предоставив командование своему помощнику.